Глава 23. Елизавета, в особенности Анастасия и Ольга, оказались буквально выжаты ритуалом разделения души, разделением моей души с проснувшейся душой Абаддона, повелителя не только демонического пламени, как оказалось, а самой бездны. Ольгу так и вовсе мне пришлось нести из остатков ледяной башни на руках. Анастасия прикладывала неимоверные усилия, чтобы остаться на ногах, держалась за меня и шагала рядом, при этом злилась на себя, досадуя, что не додумалась потерять сознание первой. Злилась, но все же шагала. На ручки к Николаеву или Чумбе она, кстати, совсем не хотела. Лучше всех выглядела Елизавета. И насколько я понял, она по своим возможностям сама уже, как и Георгий, приблизилась к той черте, за которой заканчивается человеческое и начинается пусть не божественное могущество, но очень к этому близкое. И могущество ее, как понимаю, было уже сродни видению временных развилок возможного развития реальности, гораздо ближе к тем возможностям, которыми пользуются архидемоны для изменения путей развития мира. Но в поединке Георгий бы не оставил ей шансов, это точно. Именно поэтому Елизавета и подставила ему меня как приманку. Сам я, кстати, после ритуала чувствовал себя прекрасно. Меня перед началом Ольга подлечила, а само изгнание демона никаких неудобств не доставило. Как будто зуб под наркозом достали. И я сейчас пребывал в состоянии легкого ошаления, даже эйфории. Еще окончательно не поверив в то, что история с так неудачно приобретенным мною соседом по разуму закончилась. В портальном зале, когда мы туда добрались, Елизавета создала портал в Лахту, куда отправились очнувшаяся Ольга и Анастасия приводить себя в порядок и восстанавливаться после ритуала. Чумба, который теперь был не только чумба, но и меч, в свою очередь отправился в пространственный карман. После того, как симбионт мутанта и меча поглотил энергию душ Бергера и Абадона, мне, если честно, было даже не очень уютно находиться рядом с такой мощью, намного превосходящей человеческую, но не божественную. Теперь, после того, как меч перестал быть самостоятельной сущностью, став частично преданным мне мутантом, они превратились словно в инструмент которым я действительно мог открыть портал в иные миры, настолько огромный, что в него может авианосец пройти. А если бы еще и нож Георгия себе оставил, напомнил внутренний голос. Спасибо, но нет. Я уже хапнул кусок, который проглотить не смог. Только сегодня развязались, и какой еще ценой? Поднявшись наверх, выходя из-под сводов здания Академии, Глянул я на изуродованную старую площадь. К разрушениям добавилась и примерская погода. Шел мелкий, колкий снежок, порывы стылого ветра задували в лицо. Пусть на дворе и весна, март месяц, но новый день принес последнее дыхание уходящей зимы. Вместе с утром пришло похолодание. Елизавета куда-то затерялась, и надвигающийся рассвет мы встретили вдвоем вместе с Николаевым. Город вокруг ожил, пространство буквально бурлило деятельностью. В небе чертили круги извивания конвертопланов, вокруг собирались рыча моторами колонны бронетехники. На первый взгляд хаотично перемещались группы бойцов. Подожди немного, попросил меня Николаев, а сам пошел к группе офицеров которые расположились у штабной машины рядом с памятником героям Плевны, который во всем окружающем хаосе разрухи удивительно сохранился. Собравшиеся офицеры наблюдали за тем, как большая явно сводная группа одаренных в форме самой разной ведомственной принадлежности готовится к сносу башни. Десятка три адептов огненной стихии выжигали ледяные стены, намного большее количество адептов иных стихий и воздуха, и воды, и земли, и льда готовились контролировать падение отдельных частей башни. Зачем сносить такое строение, спрашивать я даже не собирался. Понятно, что подобное чудо в самом центре Москвы привлекает внимание, и от него нужно избавиться как можно скорее, не ждать, пока само растает. Пока Николаев был занят общением со взбодрившимся после его появления генералитетом, Я двинулся к замеченному поодаль передвижному фургону полевой кухни. Правильно, война войной, а завтрак по расписанию. И здесь, рядом с тёплой едой и горячими напитками, неожиданно встретил знакомые лица. Валера, Барядинский, Судзуки, Йохин. Все участники ночной попойки собрались здесь, приходя в себя. И судя по виду, в бойне с ордой демонов они успели принять деятельное участие. Все были крайне утомлены потрёпаны, но веселы от осознания победы. Развалившись на брусчатке, привалившись к крыше Тайной Академии, тому самому куску, который во время появления ледяного шпиля со здания улетел, все они просто пили горячий чай, организованный как раз полевой кухней которой распоряжался фельдфебель со старомодными имперскими бакенбардами язычным голосом. После череды удивленных приветствий Валера нашел мгновение со мной переглянуться. "Успешно?" поинтересовался он. "Более чем", коротко кивнул я. Я не сомневался, прикрыл он глаза, отставив алюминиевую кружку с чаем и откинувшись на стоявшую вертикально часть крыши академии. Судя по виду, Валера схваткой с демонами оказался крайне утомлён, потому что глаза он не открыл даже тогда, когда громко треснул лёд и ледяную шпиль наконец начал разрушаться. Усилием сотни одарённых он разваливался управляемо, словно наискось айсской сосулька, части которой одна за другой съезжают сверху вниз попеременно, одна за другой. Все шло хорошо до того момента, как одаренные не потеряли контроль над предпоследней, одной из самых больших глыб. Раздались громкие крики, зазвенел воздух от создаваемых многочисленных защитных щитов. С громким скрежетом разрушающаяся огромная ледяная глыба сорвалась и съехав по обломкам других, заскользила, круша остатки Китайгородской стены мимо политехнического музея музей от разрушения защитили в нем и рядом находилось несколько групп одаренных. но вот рядом с лубянкой в достаточном количестве одаренных не оказалось и ледяная глыба замедляясь все же врезалась в здание ФСБ об утере мною доверия может идти речь если ваша встреча с графом бергером вдруг обернется масштабными разрушениями чем вы уже неоднократно злоупотребляли в процессе решения важных для вас вопросов. Но мы же верим, что подобного не произойдет. Как будто вживую прозвучали у меня в памяти слова директора ФСБ. Но как так-то? В опустошении разочарования мысленно обратился я к небесам. Похоже, в высших кругах Российской конфедерации у меня появился плюс один доброжелатель. Едва заметная усмешка Николаева, который вышел из-под действия защитного поля с чашкой кофе в руке и сейчас, выглядывая в проезд новой площади, наблюдал далекую суету у здания Лубянки, мою догадку подтвердила. Все собравшиеся рядом с Николаевым армейские офицеры, кстати, по виду тоже не расстроились. Даже судя по выражениям лиц, произошедшие их позабавило. Среди господ офицеров даже раздались негромкие комментарии и сопровождающие их смешки. Так, под утренний кофе и негромкие комментарии мы дождались, пока башня, окажется окончательно разрушена. После чего внутрь, в проходы к порталу потянулись бойцы морской пехоты Арктической флотилии которых я узнал по приметным бронекостюмам в зимнем камуфляже. Спускались пешим порядком, но неподалеку уже по всему Китегородскому проезду выстраивалась колонна техники, а десяток одаренных, с помогающими им инженерными машинами уже расчищали для коробок брони проход вниз, куда следом за морпехами Арктической флотилии уже двинулись конфедераты из ССНП, нагруженные амуницией как мулы. Почувствовав чужой взгляд, я увидел, что Николаев наконец отошел от общей группы высших офицеров и определенно ждет меня. Отставив в сторону недопитый чай, я поднялся и подошел к нему. Приближаясь, чувствовал, как прохожу словно сквозь невидимую толщу воды. Настолько сильна была выставленная им защита купола безмолвия, миновав который оказался под колпаком, отсекающим любые звуки создавая зону абсолютной, буквально звенящей тишины. Вот и пришло время ответов на очень важные для меня вопросы, получив которые, я наверняка перейду свой Рубикон. Потому что если я не получу исчерпывающих ответов, противостояние, которое сейчас может начаться, будет в перспективе гораздо серьезнее, чем случившееся между мною и Георгием. А какие должны быть исчерпывающие и удовлетворяющие ответы в ситуации, когда тебя с таким риском использовали словно марионетку, я просто не знал и даже вариантов не видел. Экспедиционный корпус, кивнув на втягивающихся в здании Академии Морпехов и Конфедератов в зимнем камуфляже, поинтересовался я у Николаева, словно беря небольшую отсрочку перед серьезным разговором. Да. А зачем? Зачем защищать портал, я бы еще понял. Но судя по виду бойцов и готовящейся к спуску техники окрестностями портала экспедиция не ограничится. И зачем устраивать экспансию в ледяной мир, я не очень понимал. Целый неизведанный мир в недоумении пожал плечами Николаев. Он же мертвый. Откуда ты знаешь? Там холодно, реально холодно. В инферно, в первом инферно, где живут демоны инферналы, реально жарко. И тот мир живее всех живых, как и этот. Ну да, об этом я что-то не подумал. И получается, ништяков там много найти можно. Что прости? Артефактов разных, оставшихся от иных цивилизаций и эпох, я имел в виду. Ништяков, значит. Интересное слово. Да, там можно найти много самых разных артефактов иных цивилизаций и эпох. Как вы узнали, об этом мире отвечать я не стал, промолчал. Знаешь, протянул задумчиво Николаев. Если бы я не знал о том, что ты направляешься в академию, вот тогда тебе следовало бы задавать вопрос, как ты не узнал. А так Я президент Российской конфедерации и глава Госсовета. Мне по должности полагается такие вещи знать. О твоём предполагаемом вояже мне стало известно из трёх самых разных источников. Плюс Александр Васильевич помог. Ах, какой Александр Васильевич, покачал я головой. Не стоит его недооценивать и тем более винить. Он не нарушил никаких обязательств ни перед страной, по долгу службы. Не перед вами, с Сольгой. Но как тогда один из его секретарей, агент тайной канцелярии, и Александр Васильевич в его присутствии, незадолго до встречи с тобой, продемонстрировал некоторое уныние, посетовав, что сейчас ему предстоит встреча с герцогиней Мекленбург, по результатам которой он потеряет либо должность, либо честь. Естественно, информация об этом через две минуты была уже у меня лично. Сделав глубокий вдох, а после выдох, я заморозил собственные эмоции до состояния арктической полуночи. Тогда почему вы с Елизаветой мне не помогли? Мы помогли. Ха, не поспоришь даже, усмехнулся я. Понятно, что все закончилось удивительно хорошо, даже с прибылью, причем для всех. И для меня, избавившегося от соседа, и для страны находящийся в непонятно чьих руках портал, действующий портальный хаб сразу с доступом в несколько миров, вдруг стал достоянием государства в полной мере. Но если бы не Флюги Гихаймен в загашнике, ничего этого бы не произошло. Почему вы, с Елизаветой не помогли мне раньше? На каком этапе? Когда моя душа чуть было не отъехала в мир иной на алтаре? А кто сказал, что тогда мы тебе не помогли? Что-то я не заметил. Николаев молчал и на вопрос не отвечал. Я уже хотел было сказать что-то резкое, как вдруг ощутил позади чужое предчувствие. Я всегда буду рядом, услышал я эхо так знакомых мне слов. Николаев, в глаза которому я сейчас смотрел, только руками развел. с таким видом, что он, как и я, Во всем произошедшем лишь исполнитель. Ты был как никогда прав, заговорила Елизавета, подходя ко мне сзади и мягко положив руки на плечи. Если бы за дело сразу взялся Сергей Георгий бы почувствовал и ушел бы, чтобы выбрать для следующей попытки тебя подчинить другой, более подходящий и выгодный для себя момент. Поэтому ты и не знал, что мы знаем о том, что ты к нему идешь». Спасибо. Елизавета прекрасно почувствовала мои эмоции и разочарована и даже взволнованно вздохнула. С Георгием нужно было заканчивать, если бы не твой флюгеге флюгеге флюгегихаймен. Вот-вот он. Если бы не твой флюгегихаймен, я бы вмешалась, будь уверен. Конечно, Елизавета еще более расстроенная еще раз вздохнула. Николаев также вздохнул. У меня для тебя есть одно знание, время для которого пришло, произнес вдруг он. И что это за знание? Душа Елизаветы после того, как она наложила на тебя во младенчестве слепок души, неразрывно связана с тобой. И если ты умрешь, окончательно умрешь, умрет и она. Так что не обижай ее, пожалуйста, своими подозрениями в том, что, используя ситуацию твоего неведения, она руководствовалась лишь выгодой возможной победы. Когда ты лежал на алтаре, она рисковала не меньше, чем ты. Глядя на Николаева и слушая его слова, я вдруг понял, что ему возможно сегодня было даже сложнее, чем мне. Я хотя бы участвовал в процессе жертвоприношения в динамике А он был вынужден просто ждать, переживая за жизнь Елизаветы и доверившись ей, что все будет хорошо. И только сейчас я вдруг заметил, что у него на висках несколько прядей серебряных появилось, раньше не было. Обернувшись к Елизавете, я увидел, что она смотрит на меня с улыбкой, но сквозь слезы. Мы победили, словно бы говорил ее взгляд. Мы победили, но вероятность этого для нас была крайне мала, слух сказала она. Если бы ты был в курсе наших планов, то эта вероятность вообще бы исчезла. Георгий был очень силен. Ты смог скрыть от него знания о своем флюге но знание моей готовности атаковать ты бы просто не смог от него спрятать. Всё же он, пусть по незнанию, говорил неправду утверждая, что все еще остается на человеческом уровне. В ответ на слова Елизавета я только руками развел, признавая, что был немного неправ в злости раздражения. А ты? Я не оперирую силой стихий. Я просто вижу время и возможности. Кивнув я еще раз, подумал о том, что они по могуществу похожи, только Георгий был сильнее в плане грубой силы. А вот Елизавета оказалась более подготовленной в части расчетной, более похожей на деятельность трех окопавшихся до недавнего времени в этом мире архидемонов. Далеко вперед видишь? Не так далеко, как хотелось бы, ушла она от прямого ответа. Есть еще один важный вопрос. Задавай, почти беззвучно произнесла Елизавета. Мотивы Георгия и Да и вообще, предыстория, пожал я плечами. Я могу ответить тебе на этот вопрос, но почувствовал я некоторую недосказанность. Но есть ответы, без которых живется легче, и есть вопросы, на которые очень сложно давать ответы. Если ты задашь этот вопрос второй раз, я на него отвечу, но очень прошу, подумай, нужен ли тебе этот ответ? Я подумаю. Спасибо, вдруг крепко обняла меня Елизавета. С этим пока проехали, а у меня есть еще один вопрос. Посмотрел я на Николаева. Артур, оборвал он меня на взлете начатой фразы. Да. Позволь непрошенный совет. Слушаю. На твоем месте я бы не задерживаясь отбыл на Занзибар. Почему? потому что через 23 минуты здесь будет император. После того, как он узнает всю суть произошедшего, государь поймет, все наши с тобой действия были на благо отечества и более того, принесли невиданные дивиденды. Но видишь ли, внешние признаки не позволяют сразу исходу это понять. В этот момент глыба не так давно ударившая в лубянку беззвучно для нас, накрытых куполом, раскололась. Один из больших осколков проехался и врезался в торец здания Политехнического музея, выбивая окна и разрушая лепнину. И более того, после короткой заминки продолжил Николаев: "Как почему-то в случае с тобой это обычно и бывает. Все внешние признаки указывают именно на тебя, как на катализатор и как на основного виновника событий". Поэтому я бы ненадолго отложил твою встречу с государем и на остальные твои вопросы ответил потом.